2215 года. Плазменные заряды проносились в нескольких километрах от обшивки Салема, вспорывая пустоту космоса и растворяясь в пока еще держащих их силовых энергополях. Семь оставшихся кораблей 13-й легкой дивизии вслед за флагманом отчаянно рвались к звездным вратам на Тавриду, их единственному шансу на спасение. Но, как назло, путь туда преграждали эскадры вражеских кораблей. Взгляд Кардели лихорадочно метался по тактической карте, стремясь ухватить хоть малейшую возможность для маневра. Думай, Фрэнк, черт возьми, ты же лучший выпускник Академии, гений материи тактики. Так придумай что-нибудь, найди лазейку. Но куда ни глянь, везде огонь и смерть в обличии рассредоточенных по сектору русских дивизий. Справа и слева, сжимая клещи, наступали корабли адмиралов дасса и Хиляева. А в лоб, на растрепанную колонну 13-й дивизии, неслось подобно неумолимому шторму, пятая ударная под командованием этой чертовой Агриппины Хромцовой, столь же неубиваемой, сколь и безжалостной к врагу. Эфир сейчас был полон обрывками фраз, больше похожими на вопли боли и проклятие командоров и офицеров дивизии «Кордели». Динамики захлебывались криком, передавая из рубки в рубку весь ужас и отчаяние экипажей американских кораблей. «Левый энергощит в аварийном режиме. Осталось всего 13%. Мы не продержимся». Галвестон вышел из общего строя. Попадание в силовые установки. дрейфует, Рубка не отвечает. «Да чтоб вас всех, трусливые ублюдки! Кордели, почему ты медлишь? Уводи нас отсюда к дьяволу!» Все эти вопли заглушала ровная речь русских командиров, методично раздающих приказы и действующих как опытные загонщики. Фрэнк сидел молча, как сыч в своем кресле, и очень невеселые мысли посещали сейчас его голову. Ни единого просвета, ни лазейки. Куда ни кинь, везде корабли-раски. Кардели почему-то сразу вспомнил своего непосредственного начальника Нейтана Джонса, самолично бросившего тринадцатую легкую на убый в качестве авангарда. Безумный взгляд Кардели метался по экранам, дотокаясь то на россыпи вражеских кораблей, то на полыхающие остовы собственных, Баффало, Уичито, Галвистон, бывшие некогда грозой и опорой его дивизии, теперь больше напоминали решето, нашпигованное дырами от прямых попаданий. Рядом кто-то громко, с надрывом, втянул в воздух и прошептал «Господи!». Корделю скосил глаза влево. Его оператор, белый как мел, трясущейся рукой указывал на обзорный экран. «Адмирал, там!» Фрэнсис рывком повернул голову. Прямо по курсу, преграждая путь к спасительным вратам, разворачивались исполинские туши новых вражеских кораблей, мрачные, подавляющие своими размерами. Прямо по курсу гвардейские дредноуты «Москва-Цесаревич-Афина», за ними линкоры «Ритвизан», «Три и «Рюрик», — дрожащим голосом докладывал оператор. В тот же самый момент корпус Салема содрогнулся от прямого попадания — едва не уронив вице-адмирала Фрэнсиса Кардели с командирского кресла на пол. Это означало, что одно или несколько защитных полей приказало долго жить. Космос за иллюминаторами то и дело озарялся вслепящими всполохами. Русские канониры начинали прицельно бить по флагману Кордели с разных углов. «Адмирал, сэр!» «Техас потерял ход». Очередной оператор добивал нервную систему Фрэнсиса. «Русские сосредотачивают на нем огонь». Харделью тихо выругался. Его авангард стремительно таял на глазах, съежившись к этому моменту до уровня бригады под безжалостным вражеским огнем. От двадцати кораблей четырех групп вторжения к этому моменту осталось менее половины, да и те представляли собой жалкое зрелище из заплавленных и обожженных еле ползущих кораблей, которые сжались друг к другу в попытке хоть как-то защититься от плазмы русских. Прорваться к вратам, ведущим в систему Таврида, после того, как к американцев присоединились к друдноуту императора, уже не представлялось возможным. С флангов наседали линкоры дессы и Филяева, а с фронта, словно стеной, стояли корабли Агриппины Хромцовой. Кордели нужно сейчас было продержаться как можно дольше. Любой ценой выиграть драгоценные минуты до подхода очередной группы вторжения – Благо эти глупые раски так увлеклись погоней за тринадцатой легкой, что на время оставили без прикрытия портал. «Где же вы, черт возьми?» — прошептал Кордели, до да боли в глазах, всматриваясь в изображение врат. Сорок пять минут. Ничтожный срок, за который должны накопить энергию генераторы межзвездного перехода и выплюнуть из своей трубы спасительную группу из как минимум пяти свежих друдноутов. Но время шло, а подкрепления все не было. Портал из табриды смотрел на Кордели темной, безжизненной пустотой. Смотря на таймер активации перехода, Фрэнк почувствовал, как внутри него все похолодело. Неужели Конор Дэвис бросил их на произвол судьбы? Оставил умирать в этом аду? Почему нет подкреплений? А может, это все подстроил Нейтан Джонс? Ведь Кордели после гибели Пайпер Райт в его космофлоте оставался чуть ли не единственным из дивизионных адмиралов, кто открыто критиковал Нейтана и не желал ему подчиняться. Хитрюга Нейт увидел в своей нравном Фрэнке угрозу и ловко спихнул ненужную пешку, подставив его корабли под русские пушки. Неплохо. Ну, конечно, как же я сразу не догадался. Кардоли до боли закосил губу, борясь с приступом запоздалого прозрения. Он стиснул кулаки с такой силой, что ногти впились в ладони до крови. Словно в полубреду, Фрэнк поймал себя на том, что шепчет слова полузабытой молитвы. Таймер уже давно отсчитывал второй час, а портал так и оставался неактивным. Адмирал медленно поднялся с кресла и обвел мутным взором растерянные лица подчиненных, разделяющих сейчас его страх и отчаяние. Несколько секунд вице-адмирал простоял молча, а затем бросил. «Всем кораблям построение каре. Русские хотят получить нас за задешево. Не позволим им этого». Американский адмирал не знал, сколько еще продержится минут 15 или полчаса. Да, это было сейчас уже не важно. Перед взором карадели вновь встало бесстрастное лицо налетина Джонса. Этот подлец наверняка сейчас потирает руки, празднуя его гибель. Между тем горстка уцелевших кораблей 13-й дивизии сжалась друг другу, словно овцы перед свирепыми волками, бессильное противостоять подавляющему натиску русских. Лихорадочно суетились экипажи пытаясь, кто отстреливаться, кто латать бреши в разбитой обшивке. Судорожно щелкали клавишами операторы, силе свернуть к жизни умирающие генераторы и батареи. Сквозь зубы шептали проклятия артиллеристы, наводя орудия туда, где в холодной черноте космоса шли на них имперские линкоры и крейсера. Но тщетно. Раз за разом смолкали под убийственным огнем противника орудийные башни американских кораблей. Обнулялись один за другим энергощиты даря врагу долгожданный шанс прожечь многострадальную обшивку американских дредноутов. Русские, почуяв добычу, наседали все яростнее. Ситуация складывалась критическая. Истерзанные огнем флагман Салем и другие корабли сбились в максимально тесное построение, отчаянно огрызаясь из последних орудий. Но куда им было тягаться с целой армадой дредноутов Российской империи? Бесконечные залпы главных калибров царских линкоров Освещали космос, крушая и прожигая броню кораблей Кордели. Защитные поля американских крейсеров гасли одно за другим под чудовищным напором. Первые плазменные заряды уже вгрызлись в многострадальные корпуса Техаса и Салема. В довершение на мостик флагмана линкора Кордели поступило голосовое сообщение с Москвой. Вице-адмирал Кордели раздался в эфире величественный голос императора Константина, многократно усиленный динамиками. Ваша дивизия разгромлена, корабли горят, вся ваша хваленая эскадра вторжения практически уничтожена. Так к чему же продолжать это бессмысленное кровопролитие? Проявите благоразумие. Прикажите командирам ваших кораблей деактивировать палубные батареи и сдаться на милость победителя. Даю слово императора. Я сохраню вам и вашим людям жизнь. Слушая ровную речь царя, Фрэнк почувствовал, как бешено колотится сердце. В голове царило сумятица. Один его внутренний голос призывал покориться и прекратить уже, наконец, это бессмысленное побоище. Другой попискивал о долгие косма моряка, сражаться до конца, не склоняя головы перед врагом. Несколько бесконечных мгновений адмирал сидел, раздираемый этими противоречиями. «Какого черта я еще сомневаюсь?» — обругал сам себя Фрэнк, уже готовый смириться с поражением — и отдать белый код-сигнал о капитуляции. Но тут внезапно сектор сражения озарила ослепительно яркая вспышка. Казалось, само пространство разверзлось, являя взглядом ошеломленных адмиралов и капитанов невероятное, доселе невиданное зрелище. Из ниоткуда, в полумиллионе километров от координат боя, возникла гигантская белая воронка нового межзвездного перехода. На несколько мгновений на всех флагманах и кораблях русской эскадры воцарилась гробовая тишина. Лишь тревожно пищали переговорные устройства, выплевывая обрывки донесений ошарашенных офицеров. Под пространственный прыжок вне стационарных звездных врат? Этого просто не может быть. У Янки что, появилась такая технология? Черт, это же просто невозможно. Но факты говорили сами за себя. Не прошло и нескольких секунд, как из сияющей воронки один за другим стали появляться силуэты вражеских кораблей. Они вырастали словно миражи, обретая четкие очертания. А еще ужас. Их было не пять или шесть. Нет, в Екатеринославскую одновременно входили десятки вымпелов, среди которых крейсера, линкоры, авианосцы и фрегаты. И во главе всей этой армады космических исполинов шел Геката, плагманский линейный корабль, символ и легенда первого ударного космофлота АСР. Невероятно! «Дэвис все-таки не бросил нас. Он все-таки пришел!» Вице-адмирал Кордели намек оторопел, не в силах поверить глазам. А затем злорадно захохотал, как умалишенный. «Выкуси, Нейт! Выкуси, раски. «Нет, так просто, Фрэнка Кордели, вам не взять!» А появившаяся армада Янки, быстро восстановив мощности после подпространственного прыжка, уже разворачивалась в боевые порядки, смыкая строй единым фронтом. Геката, подобно острию копья, нацелилась в самый центр ведущегося в миллионе километров от нее сражения, а ленкоры и крейсера сопровождения развернулись по флангам, охватывая сектор боя широким полумесяцем. В рядах русской эскадры тут же воцарилось смятение. Эфир продолжал полниться изумленными возгласами, проклятиями и бессвязными выкриками всех, кто это видел. Ошеломленные невероятным зрелищем наши адмиралы и командующие оторопели, и какое-то время даже не понимали, что происходит и что делать. Строй имперских кораблей смешался, дав дивизии Корделии несколько минут отдыха. Буквально в одно мгновение соотношение сил в секторе боя кардинально изменилось. Русская эскадра, еще минуту назад праздновавшая было победу над вражеским авангардом, в миг оказалась в меньшинстве. Новоприбывшие дрыдноты американцев, все как один были свежими со стопроцентными боевыми характеристиками, И к тому же, как уже было сказано, их оказалось в Екатеринославской почти 40 единиц за раз. Лишь тот факт, что первый ударный выпрыгнул из-под пространства не прямо в гущу боя, а в относительном отдалении, дал русским космофлотоводцам несколько минут на раздумье. И это драгоценное время утекало сейчас сквозь пальцы. Слушайте внимательно. Первым придя в себя, Павел Петрович Десса начал быстро и четко излагать свои соображения. Кольцо окружения сжимается, и скоро нас сомнут. Вести бой больше не имеет смысла. Вариант один. Немедленно всеми силами уходить из сектора и пробиваться к Никополю-4. У нас еще есть шанс выскочить из мешка, если поторопимся, и не будем хлопать глазами и ушами. Не слишком ли часто мы стали отступать командующий? Грозно посмотрел с на ДСС император Константин. В эту минуту эфир взорвался как голосов наших адмиралов. На связь вышли все флагманы соединений Черноморского и Северного космофлотов, и никто сейчас уже не отмалчивался. «Ваше Величество!» Голос Василия Ивановича Козицына баритоном разносился по мостику Москвы. «Прошу разрешения вывести остатки моей дивизии из боя и отступить к Никополю-4. Если не отойдем сейчас, нас сотрут в пыль. Ваше Величество, знаете, что я в любом случае, последует от вас приказ на отход или нет, «Уведу корабли пятой ударной из сектора», — вторила ему Агриппина Хромцова, разговаривая с императором в своей непревзойденной манере общения. «Приказывайте отходить, пока не поздно. Ваше императорское величество, командующий Северным космофлотом прав, смысла упорствовать нет никакого», — поддержал коллег вице-адмирал Филяев, дожимая царя. «Константин Александрович, брат мой, я и сам бы предпочел с честью принять смерть в бою». «Но в данном случае мы просто обречены на истребление», — с отчаянием убеждал царя великий князь Михаил, которого сильно затрусило при виде огромной подпространственной воронки и того, что оттуда вылетело. «Вы это видели, господа? Это не укладывается в голове. Надо срочно отступать». Абсолютно все сейчас были за немедленное оставление сектора Перехода, включая вице-адмирала Красовского, нового друга императора и его союзника по всем вопросам. Загуля я вообще молчу, что сейчас в эфире своим верещанием наводил еще большую суету. В одночасье все собравшиеся на импровизированный военный совет осознали, что межзвездные переходы, после того, что произошло, с этого момента теряли свое стратегическое значение. Император же будто окаменел в своем командирском кресле, не в силах поверить в реальность происходящего. Он, казалось, вообще не слышал всех этих воззваний и просьб. Взгляд царственной особы был прикован к картине разворачивающегося и приближающегося к месту ведущегося сражения американского космофлота во главе с линкором Геката. Бесчисленные корабли противника, словно дьявольская саранча, продолжали медленно, но неуклонно смыкать кольцо вокруг нашей, ставшей такой маленькой и беззащитной эскадры. — Ваше Величество, вы нас слышите? — Павел Петрович Дес торопил государя, понимая, что каждая минута сейчас на счету. Наконец, Константин Александрович отмер и, тяжело вздохнув, произнес. «Ладно, допустим. Тут уж ничего не поделаешь. Отходим к планете Никополь-4. Там у нас ремонтируются корабли. Туда же увели крепость Севастополь, и туда же в скором времени должны подойти новые резервы. Ничего-ничего, мы еще повоюем. А пока всем соединениям Немедленно прекратить атаку на дивизию «Кордели», затем начать отход и перестроение в походные колонны. Было видно, что адмиралы на экранах заметно выдохнули и, не дожидаясь окончания фразы, принялись бешено отдавать приказы своим офицерам на мостиках, которые тут же наполнились звуками сигналов тревоги и громких переговоров. Каким бы горьким и унизительным ни было это отступление, другого выхода не оставалось. Слишком много потеряла за сегодня наша объединенная императорская эскадра. А главное, слишком сильным и хитрым оказался враг. Настал черед посыпать голову пеплом, зализывать раны и копить силы для ответного удара. Бой же за переход Таврида Екатеринославская был проигран. И проигран по всем статьям. Но безжалостная и кровавая битва за звездную систему, к центральной планете которой сейчас уходили наши корабли, только начиналась.